Позвонил Никлас, приятель и коллега из Упсальской новой газеты. Некий журналист разговаривал с дамой, которая посреди ночи видела грузовики у кафедрального собора. Интервью не публиковалось. А теперь Никласу позвонила тетка. Ее история сильно напоминала все то, что происходило в Упсале. «Одно исчезновение или несколько?» «Нет, не знаю. Пока речь идет о соседке Биби, моей тетке. Глория Эстер. Возможно, ты ее знаешь. А не знаешь, так слышал. Лауреат августовской премии, человек известный. Тетушка решила, что газета может заинтересоваться. Она уже обзвонила всех, кого могла, и ответа не добилась. Полиция...» Больницы? Никто ничего не знает. Она предполагает, что это как-то связано с новой затеей правительства. Но эти лагеря, похудения, ты наверняка слышал. Твоя тетка читает много детективов. Может быть, но это серьезно. Кафедральный собор? Хотя бы? Ханс Кристиан помолчал. Дама, интервью с которой так и не вышло, видела, как людей тащили в машины посреди ночи. «К кому же еще мне обращаться? Ты у нас в какой-то степени инсайдер. О работе правительства я знаю столько, сколько и ты. Они много чего вытворяют подозрительного, но чтобы людей похищать посреди ночи, маловероятно. Они уже сделали законными увольнения, потом эти, как их, дома без жира. Как ты думаешь, люди идут на это добровольно?» Сильно сомневаюсь, а вот и следующий шаг. Ханс Кристиан снова промолчал. Послушай, я и сам понимаю, насколько дико все это звучит, сказал Никлас примирительно. Давай сделаем так. Я пошлю тебе кое-что из того, что уже собрал, и ты составишь свое мнение. Прямо сейчас твой электронный адрес у меня есть. Кстати, можешь позвонить Биби и поговорить с ней. Она, конечно, немножко из другого века, но честная и добрая. Она мне очень помогла, когда болел отец, и я был бы рад хоть как-то ее отблагодарить». — Посылаю номеры той дамы из Упсулы, которую я видел у грузовики. Ее зовут Лена Мюрхаге. Насколько я понимаю, она не говорила ни с кем, кроме нас. А я уже сказал, главред отказался публиковать интервью. Говорит утка. — Если я что-то раскопаю, спроси Йохана Сверда, внеси ясность или продай в экспрессом. — Внеси ясность. Если в этой истории есть хоть крупица правды, Юхан последний человек, с кем бы я хотел выносить в нее ясность. Поступай, как знаешь, Хока. Но очень прошу, позвони Биби. Ради старой дружбы, ладно? Даже если не собираешься ей помогать. Она совершенно растерялась. Никто не хочет ее слушать. — All right. Только не жди чего-то сверхъестественного. — Нет? Значит, нет. Чтобы выжать из нуля единицу, надо, суну, его поддорожный каток. Ханс Кристиан положил трубку, сел за стол и кликнул мышью, прочитал неизданное короткое интервью с Упсельской свидетельницей, открыл гугл и нашел Глорию Эстер. Посмотрел на фотографию на сайте издательства и покачал головой. Понял, что имел в виду. Никлас. Ему стало не по себе. В то же время мысль, что Юхан начал интернировать толстяков, казалась дикой. Да, никто не спорит. Партийная пропаганда то и дело прибегает к запугиванию, но это всего лишь риторика. Как только рейтинг станет более или менее удовлетворительным, Юхан сразу успокоится. Прежде всего, его друг не тот человек. Никто не становится Сталиным только потому, что страдает мания величия. Да, трудно отрицать. За эти годы он стал намного капризнее и подозрительнее, но в душе-то он тот же славный парень. С собаками получается хорошо, с людьми хуже. Еще раз посмотрел на снимок Глории Эстер. поджал губы и покачал головой даже его более чем умеренное пивное брюшко вызывает косые взгляды так что говорить про такую матрону еще раз проглядел почту взял мобильник и набрал номер тетки никласа биби ответила «После первого гудка».